Глава 9. Чужой. Очнулся Середа в госпитале. Левую щёку стягивал там попластырь. Голова обмотана стерильным эластиком. Он чуть повернулся и увидел робота медслужбы, готовящего очередную процедуру. Где мы? спросил его Середа. Мы находимся в медцентре крейсера, занудил робот. «Где находится крейсер, балда?» Крейсер финишировал в облаке аорта. Кряхтя, Середа сел, опустил ноги на теплый пол и попытался встать. «Вам нельзя!» — сполошился Кибер. «Заткнись!» — посоветовал ему Виктор и поднялся с третьей попытки. Палата несколько покачивалась, в голове шумело, но ноги держали. В коридоре Середа наткнулся на тапе. Сибу мы нашли, спросил его Виктор. Не одеся, покачал нупуру, тоже забинтованный головой. А чего ждёте? Помоги добраться до рубки. Той как они доковыляли до центрального поста управления. Здесь находились Григорян, Копанегин, Вайнштейн, Кейсиди, Гумнов взад. Флагман! Зарон Настас, ты его уделал? Что, с крейсером? Четыре сектора не боеспособны, запущен на вторемонт. Живо ловим Сибума, приказал Середа. Или он снова вызовет своих и наведёт их на нас? Что там на схеме? На шестой и третьей палубах по одному, не понять кто. Вооружаемся. Что там в арсенале есть убойного? Бластеры, скорчеры. Берегарян, поведёшь капсулу. Слушаюсь. Да мы бы сами. Середа так посмотрел на Анастаса, что тот мигом онемел. В капсулу за Григоряном влезли Михаил, Виктор, профессор, Чак и всемегуманоид. Анастас мигом разобрался в управлении и направил капсулу на шестую палубу. Капсула просвестила по радиусу, крутанулась на пандусе и вынесла к жилым отсекам. Дальше она не пойдёт, виновато произнёс Григорян. Нет, и не надо. Выдвигаемся. Середа двинулся впереди группы захвата. Поглаживая тяжёлый длинноствольный скорчер, нащупав регулятор, он перевёл его на непрерывный разряд и испустил предохранитель. Виктор, как вышел из палаты, так и шагал босиком. Времени обуваться не нашлось. Да и к чему? Шума меньше. Выглянув из-за угла на перекрёстке поперечного коридора с радиальным, он увидел пустынный туннель, залитый ярким голубоватым светом. За мной Бросил он, перебежав через радиосные искások, он спросил по коммуникатору Сартакова: "Видишь нас на схеме?" "Так точно, вы рядом с целью. Идите вперёд до побережника и направо. Оно вот там." Середа грузно потрусил по радиусу и свернул, скидывая скорчер. И медленно опустил его в пяти шагах от него, прямо на полу. Сидел мальчишка лет 7. И с ужасом глядел на толпу вооружённых людей. «Ты кто?» — устало спросил Середа. «Я-то...» — пролепетал мальчиш, кривя губы, но сдерживая слёзы. «Лёшка я!» — и зачистил. «Мы в прятки играли. Я спрятался в такой круглой штуке, а она как поедет, потом остановилась. Я пошёл искать, но никого не нашёл». «Родители есть?» «Есть, мама». «Пошли, отведём тебя, чучело мелкое». Нашёл, где прятаться. Охотники скорым шагом вернулись к капсуле. Ой, как втиснулись. Трогай. Капсула понеслась, передав возлецы по ублюдного сына с счастливой мами, охотники двинулись на нижние горизонты. Сибум должен быть там. Не в толпе же он ошивается. Сертаков, позвал Середа по коммуникатору. Нас видишь? Вижу. Правильно идёте. Это в конце второго радиуса слева. 3 км по прямой. Ясно. Флагман, кто-то вот это у нашли, Никиту? Ну, что он говорит? А он не говорит. Молчит и тупо пялится перед собой. И тут дёрнулся Вейнштейн. Я всё понял, запричитал он фальцетом. Флагман, скажите им, чтобы держали этого Никиту. Он не человек. Середа передал пожелание Вейнштейна и повернулся к профессору. Может, объясните? Скоро флагман Сложил тот ладони в молитвенном жесте. «Давайте сначала отыщем этого. Ну, за кем мы охотимся?» «Гони», — буркнул Середа. На нижней палубе свет отсутствовал. Неудивительно. В бою серьезно пострадали пять секторов. Задело три палубы. Семь процентов объема крейсера распались на атомы. Семнадцать человек убиты. И только девятерых удалось реанимировать. «Фонари у всех?» — спросил Середа. "У меня только", ответил гумно взад, виноватым тоном. "Учитесь", буркнул Середа. Охотники потопали, заметавшимся конусом света. Фонарь выхватывал из тьмы глухие проёмы, окаты стены кремового цвета, чёрные провалы поперечников. "Это здесь", сказал Тапет 1000 в секторальный сервис-центр. Середа прислонился к стене и нащупал узел сопряжения. «Врываемся следом за гумом», — приказал он. Проход словно протаял в стене, и семи гуманоид ломанулся вперед. За ним бросились Капанегин и Вайнштейн. «А что я говорил?» — возликовал профессор. Середа вошел и увидел возле стены связанного Никиту. «Их что, двое?» — скричал Нупуру. «А это как сказать?» — учился Вайнштейн. «Скорее всего, это настоящий Никита, человек». А тот, которого задержали наверху, его двойник. А где тогда Сибум? А задачался Серида? А его нет и не было. Капитан крейсера был не Сибумом, а Гетроморфом. Никто толком не знает, где находится материнская планета Гетроморфов, торопливо рассказывал профессор, забираясь в капсулу. Да, они и сами уже не в курсе, наверное. Гетроморфы космические кочавники. Они пристраиваются то к одной, то к другой цивилизации, так и не создавая своей собственной. Вот и к сибомам напросились на службу». «Ага», — сказал Середа, в голове у которого все смешалось. «Трогай, Анастас». Возле ЦПУ их уже ждали. Когда из капсулы показался красный от смущения Никита, женщины ахнули. Середа вышел следом и проворчал. «Рассказывай, Никитос». Да я почти ничего не помню, закрехтел тот. Зашёл во второй раз к Себуму, принёс воды, а он на меня смотрит и вдруг как выбросит руки и в горло как цепятся человеческие руки, понимаете? И всё, я в отключке. Точно, гетероморф, деловито покивал Вальштейн и громко приказал. Тащите лжаникету вниз, на Тэнгри или Перон. Надо провести ему глубокое ментоскопирование. Впереди проследил, как Кесиди с Копанегиным поവлокли бледного двойника и потопал следом. Было интересно. В нулевом шлюзе пол был холодный, и он сразу пожалел, что не обулся. Но пала бы Тэнгри, снова встретил его теплом. Уже Никито завели в метатек и зафиксировали в стендовом кресле. Наддвинули сверху колпак ментоскопа. Вайнштейн оживил рабочие экраны. и вывел на них узорчатую ментограмму. Вот, флагман, гордо заявил он. Глядите. Куда? спросил флагман. Профессор ввёл пальцем затейливую загагулину, похожую на две буквы К, если одну из них дать в зеркальном отражении. Видите? Это ментальный трактор. У человека он почти невиден, у прочих раз. А трактор смазан или ламинарен, и только у гетроморфов выделяется на схеме Это как ментальное клеймо. По нему легко узнать гетероморфа, неважно, в каком он облище предстанет. Так гетероморфы могут принимать любое облище? спросил Середа. Любое, примерно равное им по объёму. Для биотрансформации им хватает 3-4 дней. Этот просто не успел. Создав внешность Никиты, он не подготовил внутренние органы, те же голосовые связки. Но сообщить Сибумам наше местоположение смог. Ясно, глухо проговорил Середа. В этот момент раздался писклявый голос гетроморфа. Уже Никита сказал: "Я требую связаться с ближайшим координатором БМО немедленно. Мне нужно увидеться с ним, и учтите, я буду жаловаться во Всемирный совет". Середа покачал головой и заверил врага: "Не будешь". Повернувшись, чтобы уйти, он бросил через плечо: "Расстрелять его, что останется в утилизатор". Гетроморф обезумел от ужаса. А когда Капаныгин поволок его к киссону, завязал, цепляясь за переборку, тёс сиди каблуком ударил по скрюченным пальцам, и Михаил вытолкнул гетроморфа в шлюз. Просящий визг заметался эхом по гигантскому шлюзу, но недолго длился противный сверлящий звук. Полыхнула красно-лиловая вспышка, и прокатился короткий гром от выстрела из корчера. А где тот отелизатор? Гулка разнесся Бретон-Чака. «А вон!» — ответил ему Баска Паныгина. «Ты бери нижнюю половину, а я верхнюю потащу». Середа почувствовал смертельную усталость. На киберпилоте добрался он до своей каюты и упал на диван. В огромном обзорнике чернело облако Аорта. Колоссальное вместилище для миллиардов комет. Одна такая летела в сотни километров от крейсера. громадный снежок изо льда или из замёрзших газов. А сбоку экрана светилась яркая звезда, почти неотличимая от других, озарявших обзорник своим сиянием. Это было солнце.